— А мистер Эдтон не такой уж и дурак, — задумчиво ответил агент Лэнгли, Смекнул. Эллида усмехнулась. — Дурак на его должности вряд ли бы удержался. К тому же дурак не смог бы меньше, чем за сутки спрятать следы пропавшей девчонки. Конечно, спрятал поверхностно, не рассчитывал на подробный анализ, но все-таки... — Слушай, а ведь, правда, сопровождающие боялись. Я только сейчас сообразила. — Я бы тоже боялся. — Да и ты, да и вообще любой разумный человек. Он когда... «За год до подписания 99-го случился бунт подопытных биокомплексе?» «Так все спецподразделения отрез отказались его усмирять. Сказали, хоть под трибунал, хоть расстреливайте, не пойдем». «И что?» — подалась вперед собеседница. «А ничего. С пониманием отнеслись. Ну, штрафы лепили, конечно, но так, символический. А центр химии и радиации залили в три слоя. Может, в автономных контурах что-то еще и пожилось недельку? Но наверху ни одна бактерия не уцелела». Пока не беседовали две мигающие красные точки на карте продолжали движение к цели. Джет, а если этот истерик повернет назад? – спросила Эледа. Надеюсь, ты предусмотрел что-то мешающее ему вырваться из зараженной зоны. Мисс Ховерс, это предусмотрел не я, а стандартная инструкция. Никуда он не вырвется. Одно нажатие кнопки и на медбраслетах активизируется инъектор, который введет дозу сильно яда. Беглец умрет раньше, чем долетит до Земли. В какой-то степени это даже... Его прервал щелчок селектора и голос начальника лаборатории. "Джет наконец-то начинается. Интересный для нас. Параметры крови уже полчаса как меняются, а теперь, судя по показаниям, вот-вот начнутся симптомы. Подобные правды их еще не чувствуют, но скоро ощутят".